Дейсон, если мы поймаем дракона, и у нас будет всё медицинское оборудование базы, начал разговор за ужином мрак. Ты сможешь из его лап, хвоста или ещё чего-нибудь вырастить новые тела драконов. Только в том случае, если сам дракон тоже будет на базе. Я уже говорил, мне понадобится непрерывно следить за гормональным составом его крови. А куда же он без лап денется? У меня такая идея. Мы ловим дракона, накачиваем его наркотиками, ты отрезаешь ему лапы и выращиваешь из них новые тела. Потом мы переписываем в них свою память и идем сдаваться драконам. Готов спорить на что угодно, своих с зоны они выпустят. Как бы не так, за своего... Они нас на кусочки разорвут. Я читал одно дело в госпитале. Сорок лет назад четыре полудурка подложили дракону мину на дорогу. Кому лапа оторвало. Моментально налетела целая стая. Оцепили весь район киберами. И саперов выследили в два часа. Судили. За каждым пустили кибера, который шесть раз в сутки через случайные промежутки времени стрелял из болевого шокера кисть правой руки осуждённого. Если беднягам удавалось уничтожить одного кибера, вскоре появлялся другой и на 2-3 дня удваивал норму. Один из придурков сошёл с ума, другой бросился со скалы на камни, двое оставшихся догадались отрубить себе руку. Киберы оказали им первую помощь и убрались. А потом через несколько месяцев их снова разыскали кибере и вкололи регенерин. Зачем? Драконы так понимают справедливость. У раненого к тому времени отросла новая лапа. К тому времени, когда мы отпустим пленного дракона, у него тоже отрастут новые лапы. Он вообще ничего помнить не будет. Вот послушай. Ходит он в пещеру, вдыхает сонный газ, И падает. Через некоторое время просыпается в той же пещере. Все как было, только компьютер в очках не работает. Разбил, когда упал, или еще что. Летит на свою базу. А там ему сообщают, что полгода прошло. Где он был эти полгода? Тайно. Никто ничего не понимает. Ну а когда история забудется, появляемся мы в телах драконов. Никто не пострадал, все рады, что тайна раскрылась. Как бы не так, включился в разговор Коном. Его будут искать, пока не найдут. Они же будут знать, где начинать поиск. У них в очках маяк. За ними спутники следят. Всю землю перероют, но найдут. Мрак задумался. Тогда другой вариант. Усыпляем дракона и берём у него мужское семя. На это много времени не надо. За несколько часов тревогу не поднимут. Есть у меня знакомая дракона. Она тайно прибывает сюда и рожает нам дракончиков. Мы растим их в инкубаторе, переписываем в них память и дальше по варианту один. Дракона ради тебя согласится нарушить законы? Пусть эта часть плана тебя не волнует. Я слов на ветер не бросаю. Так почему она просто не вытащит нас отсюда? Почему? Почему разозлился мрак? Потому что драконы так не делают. Кто у нас эксперт по драконам? Ты или я? Это я должен спросить, почему мрак осветился с тобой, каков к он переадресовал скользкий вопрос его автору. Дайсон сначала обиделся, потом задумался. Я не знаю. Сознался он минут через 5.